Оуэн Гриффитс знал случай на севере. Школьница. Что говорил инспектор Грейвс? Что-то насчет инфантильного сознания. Невинные леди средних лет на операционных столах бормочут слова, которые они едва ли могут знать. Маленькие мальчики мелом пишут на стенах непристойности. Нет-нет, только не Меган. Наследственность, дурная кровь, бессознательное проявление какой-то фамильной ненормальности, ее несчастье, но не вина, проклятие, наложенное на нее предыдущим поколением. Я не гожусь вам, жены, я умею ненавидеть, а не любить. О, моя Меган, моя маленькая девочка, только не это, что угодно кроме этого». Да еще эта старая дева, она подозрительна. Она сказала, у девочки есть смелость. Смелость совершать что? Это была всего лишь мозговая горячка. Она прошла. Но я хотел видеть Меган. Я ужасно хотел ее видеть. В половине десятого, этим вечером, я вышел из дома и пошел в городок, прямиком к дому Симингтона. Именно тогда... Новая мысль полностью завладела моим сознанием. Мысль о женщине, которую никто ни на мгновение не принял во внимание. Или Нэш учитывал и ее? До дикости неправдоподобно, до дикости невероятно, и до сегодняшнего дня я бы тоже сказала невозможно. Но это не так. Нельзя сказать невозможно. Я прибавил шаг, потому что стало просто необходимо увидеть Меган немедленно. Я вошел в калитку Симингтонов и приблизился к дому. Ночь была темная, небо затянули облака, начал накрапывать дождик, ничего не было видно вокруг. Я заметил полоску света в одном из окон. Маленькая гостиная, поколебавшись в мгновение, Я вместо того, чтобы подойти к парадной двери, повернул и очень тихо подкрался к окну, скрывшись за большим кустом и пригнувшись. Свет пробивался сквозь неплотно задернутые портьеры. Нетрудно было заглянуть внутрь через щель. Сцена была удивительно мирной и домашней. Симингтон в большом кресле, Элси Холланд, склонившая голову, трудолюбиво латала разорванную мальчишечью рубашку. Мне было так же хорошо слышно, как и видно, поскольку верхняя часть окна была открыта. Элси Холланд говорил. — Я действительно думаю, мистер Симингтон, что мальчики достаточно большие для школы с пансионом. Но мне ненавистна даже мысль, чтобы расстаться с ними. Я так люблю их обоих. Симмингтон сказал. Я думаю, относительно Брайана вы, возможно, и правы, мисс Холланд. Я решил, что в следующем семестре он начнет учиться в Уинхейзе. Это старая добрая школа, где и я учился. Но Колин еще слишком мал. С ним я предпочел бы подождать до будущего года. — Да, конечно, я понимаю, что вы имеете в виду. К тому же Колин, возможно, несколько отстает... Такой домашний разговор, такая домашняя сцена и золотая головка, склонившаяся над шитьем. Открылась дверь и вошла Меган. Она очень прямо встала в дверном проеме, и я мгновенно осознал, что она как-то напряжена и взвинчена. Лицо ее было сухо и натянуто, а глаза сверкали решимостью. Теперь в ней не было ни робости, ни детскости. Она заговорила, обращаясь к Симингтону, но никак его не называя. И я вдруг сообразил, что никогда не слышал, чтобы она как-то его называла. Был ли он для нее отцом или Диком или кем-то еще? — Я хотела бы поговорить с вами. Пожалуйста, наедине. Симингтон взглянул на нее удивленно. и, как мне показалось, не слишком-то обрадовался. Он нахмурился, но Меган стала настаивать с необычной для нее решимостью. Она повернулась к Элси Холланд и сказала...